Глава вторая На следующий день на всех стенах висели объявления, и газеты подтверждали то, что в них говорилось. Один из обокраденных в голубом поезде, все знали, что этот потерпевший чудесным образом благодаря одному английскому сыщику получил обратно большую часть украденного у него имущества, и именно тот, против которого главным образом было направлено на ограбление начал борьбу с преступником имя его было альциан аргиропполус он был миллионером и жил в отеле цезарини он назначил награду в двадцать тысяч франков за те указания которые дадут возможность поймать преступников что касается последних то их предводителемм был господин филипп коллин которого иногда называли профессор пелотар по рождению швед но натурализовавшийся как во франции так и в англии сколько у него сообщников точно неизвестно но известно что между ними есть француз адольф лавертис и англичанин генри графом их приметы и все подробности были помечены в объявлениях газеты давали подробные объяснения не отрицая вместе с тем их недостаточности для подробного описания проделок этих трех господ были бы необходимы один или даже два экстренных выпуска все объяснения можно было получить в полиции или у вышеуказанного английского сыщика по имени джеймс кань действие этих сообщений не заставило себя ждать К парижской полиции, к мистеру Кенниону, понесся целый поток сведений. Филиппа Колина видели в Диеппи и Нанси, Лавертиса в Каннах и Сент-Тиене, а мистера Грахама в Клермон-Ферране и в Булонском лесу. Но сколько ни искали, по каким нитям ни следовали, никого из них не находили ни в Диеппи, ни в Кале, ни в Булонском лесу. автомобиль на котором они ехали после того как освободились от мистера кениона был наконец найден и шофера подвергли перекрестному допросу они наняли автомобиль на площади конкордии и покинули его на площади оперы где исчезли по подземной железной дороге видел ли он как мистера кениона силой вышвырнули из автомобиля да но он на это посмотрел как на шутку Его клиенты говорили по-английски, и он знал, что наши союзники по ту сторону канала любили так называемые «практические шутки». На всякий случай за шофером следили несколько дней, но все было напрасно. И день за днем двадцать синих бумажек ждали того, кто даст какие-нибудь указания о мистере Колине и его друзьях. Но никаких указаний не поступало. это было непонятно на утро четвертого дня мистер кенён решил заглянуть в отель цезарини вместо миллионера его встретил секретарь он был очень доволен по крайней мере он узнает больше подробностей о господине аргироп полулусе чем от самого миллионера но ах эта надежда была столь же тщетно как надежда купить за 2000 тысяч сведения о колье дома господин оргерополлос нет он вышел Кхм. оригинальный принципиал у вас не так ли почему правильнее сказать отличный принципал да без сомнения ну оригинал любитель поэзии и цитат а ну это обычное явление в греции хм. господин аргерополус собирается долго остаться в париже может быть долго а может быть нет да от чего зависит его пребывание от разных обстоятельств можно спросить каких пожалуйста господин аргерополз приехал в париж с известным намерением когда оно будет выполнено он сможет уехать аах какое это намерение смею спросить убедиться что париж пуп земли больше ничего убедиться что да если вы хотите дальнейших подробностей то обратитесь к самому господину аргеропулоссу вот и он сам миллионер с явным удовольствием приветствовал кенона победитель арргз гермес что это значит спросил кеннеол подымая брови разве гермес не победил стоглавого аргуса разве вам не удалось его поймать у вас вероятно известие от фемиды богини правосудия о торжестве права клянусь зевсом это не так я пришел сказать вам что ваши двадцать тысяч лежат нетронутые в полиции в несгораемом шкафу как так разве у гидры не мириады глаз кенне он принялся за детальное изложения всего что видели эти глаза но миллионер перебил его тысячи голововая плохо смотрела награда слишком мала давайте удвоим ее сорок тысяч да десять талантов тому кто передаст дерзкого в ваши руки такая награда должна открыть все глаза будем надеяться пробормотал кеннеон есть одна странность продолжал грек которое мне непонятно ведь колин уверял что его самого обокрали что если он говорил правду и мы преследуем невинного глупости ложь воскликнул сыщик я знаю его много лет он уверял что его обокрали чтобы избегнуть парижского контроля но конечно он предводитель банды когда кени он покидал отель он заметил в холле карточки Это было меню на сегодняшний день. Кроме обычного ленча и блюд по карте, была еще третья карточка с эллинской фреской и заглавием. — Что это такое? — спросил он мальчика. — Это меню греческого миллионера, мсье, — холодно и вежливо ответил мальчик. — Это последняя мода. Вы, вероятно, слышали о нашем знаменитом госте, господине Аргеропулосе. греческом миллионере, который начал борьбу с налетчиками голубого поезда. — Я что-то слышал, — пробормотал сыщик. Если это его ленч, то у него хороший аппетит. Меню было следующее. Омлет с артишоками, филе трески, бельгийский индивий, ростбиф по-спартански, тушеный фаршированный гусь, салат «Цезарь», сыр фрукт неужели он все это съест их ты я не знаю мсьье сказал мальчик пожимая плечами и получил от сыщика франк господин аргерополу завтракать в своей комнате это верно я это слышал скажи ка мне у кенена вдруг мелькнула идея ты знаешь еще что нибудь об его привычках мальчик сделал умное лицо желая показать что он что то знает и что именно к нему и следует обращаться за справками кенне он дал ему еще франк и он стал словоохотливее к нему ходят разные подозрительные личности сообщил молодой служащий отель они приходят обычно очень рано или очень поздно с ящиками или чемоданами которые несут прямо к миллионеру вероятно торговца с товаром мальчик зевнул возможно вообще он и сам довольно подозрительный кенион вытащил еще бумажку если ты узнаешь кто эти посетители то получишь вот это в глазах мальчика сверкнул огонек так как новая бумажка была в двадцать франков в это время подошел какой то господин и остановился перед кенином у него был очень розовый цвет лица Седые усы и повязка на левом глазу, как у одноглазых людей. Он внимательно пересмотрел все меню и надолго остановился на том, которое только что прочел Кеннион. Потом облизнул губы языком и обратился к сыщику. Стильное меню все, совсем греческое, украшения, блюда и все прочее. Но мне интересно знать, заметили ли вы одну вещь? что сухо спросил сыщик это вероятно был один из тех навязчивых людей которые любят поболтать а таких он терпеть не мог что они проводят свой эллинизм до мельчайших деталей с энтузиазмом вскричал его сосед если вы прочтете за главные буквы блюд получается слово и какое слово всее гомер от этой стиль не он удостоверился что незнакомец прав и пожал плечами это вероятно случайность как знать воскликнул другой в случайности я не верю во всяком случае я знаю что я сделаю все я хочу съесть такой же завтрак это так же верно как то что меня зовут дювали что я антиквар выдержанный стиль это то что меня восхищает Прощайте, МСА, или, может быть, я вас увижу в ресторане. В таком случае, до свидания. Благодарю вас, но я не обедаю в отеле, — холдно ответил Кеннион, стремясь прекратить всякие попытки к сближению. Но господин Дюваль продолжал все так же любезно. Вот как? Напрасно. Здесь отлично кормят, но мне почему-то кажется, что я видел вас здесь несколько дней тому назад. Или я ошибся? разве вы не завтракали с тремя очень шикарными господами кэнннеон покраснел до корней волос этот завтрак был грустным эпизодом связанную с его недаввшейся погоней и он совсем не желал о нем вспоминать это вас не касается оборвал он антиквару тот испуганно отступил на шаг смотря на него своим одним глазом такое вам дело завтракаю я здесь или в другом месте один или в обществе и завтрака ли я вообще занимайтесь своими делами он повернулся на каблуках и обратился к мальчику который с усмешкой слушал этот разговор помни что я тебе обещал сказал он тихим голосом двадцать франков Если ты узнаешь, что за личности посещают миллионера и что у них в ящиках.